Грейс. Везет, не везет. Я была дома уже 10 дней, и только сейчас начала осознавать, что же с нами произошло. К концу съемок всем стало ясно, что я всерьез пострадала от удара Джо. Студия предложила отвезти меня в больницу, но я хотела домой. Возвращаться в Сан-Франциско в одиночестве было грустно, но, войдя в квартиру, я почувствовала себя еще хуже. Этот дом был пронзительно пуст без руби. Все напоминало о ней. Пара туфель, брошенных возле ванной, флаконы ее духов на туалетном столике, халат, наброшенный на спинку стула. Я долго на это смотрела, затем приняла аспирин и выпила виски. Уснуть мне так и не удалось, было слишком больно. На следующий день я пошла к врачу. «Обычно сам удар редко приносит увечья», — сказал он. «Калечит то, на что жертва натыкается, падая», Он не знал, что я усвоила это в самом начале своей жизни. Доктор осторожно ощупал вздувшиеся сине-зеленые, местами переходящие в фиолетовые шишки, образовавшиеся на моем левом боку от подмышек до бедра. Подтвердил перелом ребра от удара о край стола и ушиб бедра, а также легкое сотрясение мозга, от которого у меня кружилась голова. «Кажется, это у вас не впервые, дорогуша. Вы ничего не желаете мне сказать. Я бы хотел вам помочь». Когда я с благодарностью отказалась от дальнейшей помощи, он вздохнул и посоветовал мне отдохнуть в течение месяца, велев пить побольше молока, чтобы быстрее восстановиться и ускорить заживление костей. На третий день после возвращения я получила букет роз и коробку конфет. К ним была приложена записка «Мне так жаль, пожалуйста, прости меня, Джо». Подумав о Джо и о том, что он должен был испытывать, я зарыдала. Он, наверное, сгорал от вины за нанесенный мне удар и мучился из-за обмана Руби, но ей я сочувствовала гораздо больше. Если по радио начинали передавать песни вроде «Погоди немножко, мистер Япошка» или «Найдем желтого парнишку и будем его бить, пока не станет красным, белым и синим», я выключала радио и сидела в полной тишине. Моей лучшей подруги больше не было рядом, и я ничего не могла с этим поделать». Я собрала все ее вещи и упаковала в чемодан. Вытащила из-под кровати коробку, в которой она хранила деньги, и спрятала вместе с моими. Мне одной такая квартира была не по карману, и спустя пять дней после возвращения я предложила Иде переехать ко мне. Не могу сказать, что мы с ней были подругами, но она приняла мое предложение с той же готовностью, с которой я в свое время согласилась на предложение Руби». Всего через несколько часов после нашего разговора она уже ввалилась в комнату Руби с двумя чемоданами и несколькими безделушками. Ида оказалась не худшей соседкой, маленькой и милой, и нравилась всем молодым людям. Вот только она продолжала встречаться с Реем Бойлером, несмотря на все предостережения, и по выходным они устраивали в ее комнате настоящие дебоши. Этот человек пугал меня, но Ида каждый раз говорила, что он приезжает только раз в четыре недели. Его визиты радовали меня не больше ежемесячных приездов тетушки Фло, но приходилось с ними мириться, потому что тогда я не выносила одиночества. На восьмой день пришла Эллен с Томми. Наш разговор ходил кругами. «Кто мог так поступить с Руби?» — спрашивала Элен «Ума не приложу. Кому это могло понадобиться?» – отвечала я. «Люди бывают такими жестокими». И мы снова возвращались к тому, с чего начали, не приближаясь к ответам на эти вопросы. Утром десятого дня Чарли принес домашнего супа, который приготовила его мать, и напомнил, что обещал прибавку к жалованию тому, кто получит роль в фильме. А в полдень я получила короткую записку от Джо «Дорогая Грейс». У меня нет слов, чтобы описать, как я корю себя за то, что сделал с тобой, но я надеюсь, что ты согласишься встретиться со мной. То, что я хочу сказать, я должен сказать лично. Давай встретимся двенадцатого в полдень в Фостере. Прошу тебя, не отказывай, хотя я пойму, если ты решишь именно так и сделать. Джо». За эти полторы недели он мог бы позвонить или зайти в любой день. То, что этого не произошло, свидетельствовало о силе его переживаний. В назначенный день я оделась, причесалась, слегка накрасилась, чтобы скрыть следы синяков на лице. В Фостер, то же самое заведение, куда Джо пригласил меня после инцидента на острове Сокровищ, я приехала на такси. Я не знала, как отнестись к его выбору места встречи. Неужели это у нас вошло в традицию? Или он просто хотел признать свои ошибки в месте, которое уже считал собственной исповедальней? Официант проводил меня за столик. Когда я подошла, Джо встал мне навстречу. Он выглядел таким пристыженным и жалким, как только может выглядеть человек. Он не обнял меня и не поцеловал в щеку, как делал обычно. Возможно, он не знал, как я на это отреагирую, и даже не дав мне шанса поприветствовать его, начал извиняться. «Мы можем сесть?» — перебила я его. Этот вопрос ошеломил Джо, и он смутился еще сильнее, хоть это и казалось невозможным. Он обошел стол и помог мне сесть. Устроившись напротив, он посмотрел мне прямо в глаза. Вот таким он был человеком. Допустив ошибку, он был готов за нее ответить. «Мне и раньше случалось драться, но никогда в жизни я не поднимал руку на девушку», — сказал он. «Я сволочь, и мне жаль, что тебе пришлось стать громоотводом для моей злости», — он опустил голову. «Вот только я не знаю, что сделаю, если снова увижу Руби. И за это я себя ненавижу». «Джо, я не хочу сейчас говорить о Рубе. Я хочу поговорить о том, что ты меня ударил». Когда он снова начал извиняться, я подняла руку, чтобы остановить его. «Мы давно дружим», — сказала я. «Но есть вещи, которых ты обо мне не знаешь. Если ты можешь быть со мной честным, то и мне стоит быть честной с тобой. Вот только это очень непросто, Джо. Просто скажи правду, что бы это ни было, я выдержу». Пришла моя очередь смотреть ему прямо в глаза. «В детстве меня избивал отец, поэтому я избежала из дома». «О, Боже, Грейс!» — произнес он в ужасе, вновь осознавая свой поступок. «Должно быть, я тогда напомнил тебе отца. Ты совершенно на него не похож, но это не значит, что твоя вспыльчивость меня не пугает. То, что произошло на острове Сокровищ и в Голливуде, отчасти случилось и по моей вине. Я сама встала на твоем пути, когда ты был зол. Это я понимаю». «Но я больше не буду этого делать, не смогу, и я не смогу быть рядом с человеком, который может меня ударить. Если бы я мог хотя бы предположить, что подобное может случиться, то и близко не подошел бы к тебе», — сокрушенно произнес он. «Ты обещаешь, что такого больше не повторится? Клянусь». После этих слов я потянулась и накрыла его руки ладонью. Некоторое время мы так и просидели, молча касаясь друг друга. Поправившись, я заменила Руби в номере, который стал гвоздем программы. Чарли объявлял меня как восточная танцовщица, звезда ожидаемого фильма «Алоха, мальчики». Публика пришла в восторг от моих длинных, алых, накладных ногтей, а газеты называли их элегантными и выразительными. Когда у меня спрашивали, как я добилась того, что они стали такими, я отвечала «специальной техникой и упражнениями». Гримёрная была уставлена букетами. Чарли теперь платил мне огромные деньги, и я вполне могла бы сама оплачивать квартиру, но я позволила Иди остаться со мной. Мне было одиноко, а она меня развлекала. Ида сходила на мюзикл «Оклахома», и, вернувшись, то и дело кружилась по квартире и распевала «Я не могу сказать нет». Я называла её «Да Энни» вместо «Эда Энни». Мы обе радовались и дурачились. Ида вполне заслуживала звание «Девушки Победы», поглощая внимание моряков и Мартини с одинаковым энтузиазмом. Она была осторожнее в те дни, когда приезжал рей но он все равно был каким-то коварным, скользким и не внушал доверия, к тому же от него постоянно веяло угрозой. Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Но я убедилась, что это высказывание верно и в обратную сторону». В моей жизни случился прорыв ценой крушения жизни моей лучшей подруги, поэтому неудивительно, что вскоре появились слухи о том, что именно я донесла на Руби, и я стала мишенью для злословия. «Ты всегда хотела быть звездой, гвоздем программы», — шипела Бесси, старшая из сестер Лим. «Ты гримировала Руби, прислуживала ей, напоминала Эстер. Вот тогда ты ее и возненавидела». Однажды я вошла в гримёрную и услышала, как элен доверительно сообщала другим девушкам. Грейс была готова на всё, что угодно, лишь бы стать звездой в Голливуде. Говорят, это она обманным путём вынудила Руби взять её тогда с собой. «Ты же знаешь, как было на самом деле!» — воскликнула я. «Я всего лишь пересказываю, что услышала», — сказала она, смутившись. «Но как же так, элен Как ты можешь сплетничать обо мне?» «Да, ты права, мне жаль» сказала она, но было поздно. «Я видела по лицам девушек, что они больше мне не верят. Единственным человеком, который встал на мою защиту, оказалась Ида. Ты так говоришь, потому что живешь с Грейс, в ее шикарной квартире огрызнулась одна из новеньких девушек. Ида, которая никогда особенно не любила меня, присмотревшись ко мне в повседневной жизни, поняла, как тяжело я переживала случившееся сруби Или же она просто оказалась прекрасной актрисой». Однако девушки продолжали на меня наговаривать, и последней каплей стала выходка Ирен. «Ты единственная из нас, кто каждый месяц ходит в Вестерн-Юнион», сказала она ехидно «пронырливая крыса». «Я отправляю деньги матери», сказала я. «Ну да, конечно». И тут я не выдержала. «Прекратите. Хватит». Все остальные восприняли мой срыв как доказательство и признание вины. Немного успокоившись, я спросила, «А откуда мне знать, что этим доносчиком не был и кто-то из вас?» Зародившуюся враждебность было уже не остановить. Все узнали о том, что я хожу в Вестерн-Юнион, и мы с Руби действительно ездили в Голливуд вместе, а оттуда вернулась только я. Это мне повезло занять ее место. Это я стала звездой, а не она. Друзья отвернулись от меня. Меня перестали звать на вечеринки, на коктейли после представлений. И никто по-прежнему не знал, что же случилось с Руби, какова была ее судьба. Я все время о ней думала. И Джо тоже думал, постоянно переживая боль. «Грейс, даже сейчас, когда я вспоминаю о ней...» «Нет, ну как она могла?» – писал он. «Как она могла так меня обманывать? Если бы она изменила мне с другим парнем, и то это было бы легче принять. А теперь я снова и снова представляю тот наш разговор. Так долго лгать. Я-то каков не смог ее раскусить. Может, она и была права. Я видел лишь то, что хотел видеть». Я старалась не беспокоить его своими проблемами и отвлекала от тяжких мыслей, описывая новости, которые могли его развлечь. Комитет военно-промышленного производства постановил виноград, выращиваемый на винных виноградниках Калифорнии, пускать на изюм для армии. Так что, когда вы с друзьями угощаетесь этим лакомством, оцените и наши жертвы для вас. Или «Сегодня дирижабль заметил с воздуха вражескую подводную лодку недалеко от моста «Золотые ворота». Сбросив мины, ребята потопили кита. Мне хотелось, чтобы на его лице появилась улыбка, потому что это могло облегчить ему страдания. Вышел фильм «Алоха, мальчики». Парадоксальность Голливуда заключалась в том, что даже плохой фильм делает хорошую рекламу песни наряду или номеру. Проснувшись на следующее утро, все владельцы развлекательных заведений пожелали, чтобы я выступила у них с танцем, который создала за считанные минуты. Мне хотелось стать китайской элинор Пауэлл, излучать ее утонченность и грацию. Однако я стала известной благодаря обрывкам из сиамских и гавайских танцев. Впрочем, какая разница? Я старалась называть вещи своими именами. Я танцевала в стиле азиатский винегрет и, конечно, мечтала совсем не об этом, представляя себе элинор Пауэлл, джинжер Роджерс или Энн Миллер. Однако, несмотря на мою славу, Ничто не могло развеять сгущавшееся подозрения. Атмосфера в клубе напоминала «Плейн-Сити». В гримерной за моей спиной постоянно перешептывались, избегали меня, когда я возвращалась со сцены, игнорировали мои вопросы и комплименты. Постепенно враждебность стала выплескиваться и на публику. И тогда Чарли меня уволил. Я не верила всему происходящему, особенно после того, как он приходил ко мне с домашним супом, как помог мне стать знаменитой, а себе хорошенько подзаработать на моей славе. «Ты что, выставляешь меня?» — спросила я. Когда он кивнул в ответ, я попыталась защититься. «Но ты же знаешь, что я не виновата, Чарли. Я бы никогда не навредила Руби». Он выпятил подбородок, но я не сдавалась. Это мог быть кто угодно. И рэн Бесси на аваре, как известная шапка горит. «Из-за тебя тут слишком много неприятностей», — сказал Чарли. «Но я же хит программы. Кем ты меня заменишь? Сначала не стала Руби, теперь...» Эстер исполнит свой номер с девушкой в золотой клетке. «Ты шутишь? Так, может, это она?» «Грейс, ты милашка», — перебил он меня. «Но я уже устал от пересудов и нытья». Ты принесла мне кучу денег, но надо думать о бизнесе. Я не могу позволить себе скандала, который скажется на заведении. Не могу поставить под удар годы усердного труда. Твоего усердного труда? У тебя все будет в порядке. В Чайна Тауне полно разных клубов. Я покинула запретный город с ярлыком «Виновна». И ничего не могла с этим поделать. Получив мое письмо, Джо сразу же позвонил мне со своей базы. Он был взбешен новостью, но на этот раз это меня не испугало, потому что он злился не на меня, а на моих обидчиков. Он меня защищал. Довольно быстро в его словах зазвучало утешение. «Ты справишься, Грейс, ты не унываешь, и из-за этого испытания ты выйдешь еще сильнее, чем раньше». Он был настолько убедителен, что даже я на самом деле, отчаянно жалевшая себя в тот момент, ему поверила. «Максфилд меня тоже не подвел». «Недальновидность Чарли станет благом для Чайна Тауна», — сказал он. «А мы заставим его сожалеть о том, что он позволил тебе уйти. Вот увидишь, когда он придет к тебе просить прощения и умолять вернуться, вмажь ему хорошенько». И Макс договорился о моих выступлениях на две недели в одном месте, на четыре в другом. Может быть, я и была неунывающей, как сказал Джо, потому что я заканчивала сезон в Скайрум у Рэнди Вонга, а на следующий вечер уже открывала новый у Эдди Понга в Каблахане. В течение недели я выступала с сестрами Лим, присоединившимися ко мне в львиной берлоге. Они снова сменили образ, отказавшись от шляп с бокалами Мартини в пользу стилизованной военной формы, и стали петь репертуар сестер Энди «Стрип, полька», «Не сиди под яблоней, и вот он, наш флот». Я выступала с веселым маджунгом в клубе «Шанхай», и даже однажды столкнулась с Литайминг на выступлении в клубе «Мандалей». Я танцевала свои азиатские танцы, и моя слава продолжала расти. Теперь я могла войти в магазин одежды без руби, и меня сразу узнавали. Все лето Джо писал мне иногда раз в неделю, иногда чаще. В его пространных посланиях все еще было много технической информации. Он только что прошел расширенный курс обучения пилотов на 650-м сильном АТ-6, у которого были втягивающиеся шасси. «Я не знаю, какие именно рейсы я буду выполнять, транспортные, перевозку бомб или грузов, но я все же надеюсь стать летчиком-истребителем», — писал он. «Это самая опасная специальность, и она подходит мне больше всего». Шли недели, и он все реже вспоминал о Рубе то он его писем тоже изменился, и он стал засыпать меня вопросами. Строю я планы на жизнь, на пять лет вперед, что я хочу делать после войны? Стоит ли ему становиться юристом, или же лучше последовать зову сердца и стать летчиком коммерческих авиалиний, как он всегда мечтал? Мне было сложно представить, что он хотя бы иногда вел с Руби такие разговоры. После того телефонного звонка он завел привычку звонить мне каждое воскресное утро. Я была все еще сонной, потому что возвращалась домой под утро, а он бодрым и разговорчивым, только что вернувшимся из столовой, часовне или утреннего тренировочного полета. Мы говорили обо всем и ни о чем».